Кроме каких-то рыцарей, да и те, кажется, были ливонцы. На столе лежали брошюры о Бессарабии, о Грузии, об Украине, но о Литве ничего не было. Впрочем, он ясно помнил свой разговор с литовским товарищем. Литва добивалась полной независимости, ссылаясь на постановление международного социалистического конгресса о праве каждого народа на самоопределение. Ну что ж, это в самом деле справедливо, решил Серезье. Он был вдобавок не прочь сделать неприятность русским делегатам. Эти эмигранты, реакционеры и централисты продолжали называть себя социалистами. Все-таки надо знать хоть в общих чертах, как и что. Он опять с сожалением вспомнил о своей великолепной библиотеке, где были всевозможные справочные издания. Там внизу у хозяина, кажется, я видел какие-то словари серезье спустился по лестнице. В гостинице на полке оказался только краткий французский словарь. серезье взял с собой книгу, подавляя чувство неловкости. Ну да что же делать? Кто может знать все это? Я не географ. Это не общая политика, а частный вопрос. Изучать его нет времени. Такой способ работы мог со стороны показаться легкомысленным, но другого он понимал не было. На социалистических конгрессах поднималось множество самых разных вопросов. Некоторые из них, за отсутствием специалистов, очевидно, могли решаться только в общей принципиальной форме. Вернувшись в свою комнату, Серезье открыл французский словарь. Литва. Русская провинция. Французы захватывали ее в 1812 году. Главные города — вильно Ковна, Гродно. Сокращение «в» — «пр» означали главные города, и названия как будто соответствовали тем, что были указаны на карточке. «Вильнус» — это, очевидно, Вильна, а «кауна» ковна Сведения были очень краткие, но, собственно, вопрос мог считаться бесспорным. Важно то, что существует такой народ, и что он хочет основать у себя демократическую республику. Сарезье отвинтил крышечку пера и четким каллиграфическим почерком написал проект резолюции, предоставлявший полную независимость Литовской республики Очень хорошо, сжато, — подумал он с удовольствием. По этому типу могли быть составлены резолюции и о других странах, добивавшихся независимости. Перечень их у него был записан на обороте одной из брошюр с указанием фамилий тех товарищей, которые представляли эти страны. Так даже лучше, чтобы резолюции были совершенно однообразны. Этим подчеркивается принципиальность наших формул и равенство всех стран. Работа шла легче и быстрее, чем он думал. азербайджан Это еще что такое? Кажется, это где-то на Кавказе. Он заглянул в словарь. Там никакого Азербайджана не было. Представлял Азербайджан товарищ шейх Улисламов. В этом имени было что-то русское, но было и что-то турецкое. Серезье думал даже, что так называется какая-то духовная должность. За Азербайджаном следовала Корея. Серезье задумался. Нет, ничего, сойдет. Резолюция, правда, задевала Японию. Однако японских делегатов на конференции не было. И, наконец, Индия. Это гораздо труднее. Индусских делегатов на конференции тоже не было, но один из правых немецких социалистов настаивал на признании независимости Индии, как соображал Серезье, назло левому английскому социалисту Макдональду. Своей цели он, впрочем, не достиг. Британский фанатик, по-видимому, ничего против независимости Индии не имел. Все-таки с другими англичанами лучше не связываться надо будет написать осторожно сирезье посмотрел на часы для резолюции об индии совершенно не оставалось времени он с досадой подумал что без толку потерял полтора часа на похоронах чужого человека ну что ж кончу завтра решил он